Глава 18. Волк, как я. "Жчь что?" говорит племянник своей тёте. Она только что сказала ему, что он должен это жечь. Сейчас за рулём он. Он ведёт не Грант Турина, стреснутый рессорой и двумя лишними дверями. Примечание: Ford Torino это серия Muscle Cars, выпускавшихся Ford для стран Северной Америки с 1968 по 1976 год. Возможна отсылка к фильму Grand Torino с Клинтом Иствудом о человеке, который остался один в мире и презирает окружающих, но затем пытается начать выстраивать новые отношения. Настоящая вервольфовская машина. у племянника нет прав, а он в 16 лет он выглядит уже достаточно взрослым, чтобы его не тормознули в любом случае, но он всё ещё достаточно молод, чтобы удрать, если что. Я знаю, что ты всё записывала и держишь записи в той обвной коробке, которую прячешь в том голубом рюкзаке, говорит его тётя. Про нас. Племянник меняет руки на руле. У нас же никогда не было фотокамеры, говорит он. Его единственное оправдание. Это мило, говорит его тётя. "И глупо. Это Арканзас, его край. Это другое", говорит ей племянник. "В смысле, то, как я это делал. Никто ничего не поймёт, если найдёт, если попытается найти". Тётя смотрит на него, на мгновение задерживает на нём взгляд. "Ты хочешь сказать, что говоришь обо всём этом насказательно? Ты могла бы бороться с медведем", говорит племянник. "Могла бы", отвечает тётя. Этого достаточно. Все четыре стекла опущены. Пока нет никаких зданий, нет людей. Здесь, говорит тётя, и племянник тормозит тяжёлую машину. Сейчас они на грунтовке. Я горжусь тобой, говорит тётя. Племянник ей говорит ничего. 3 недели назад в одном отеле в Техасе, куда они приехали специально на берег, чтобы посмотреть, как проходят большие корабли, Племянник проснулся, ощутив во рту что-то, чего он не мог осознать. Это был его язык. Он был толстым, широким и грубым, и шевеление им вызывало сухой рвоту. И когда он сутулился, позвонки его в спине сомкнулись туго, как молния. Это только сцепление, прежде чем они жестоко вцепляются друг в друга. Он сгибается от боли, но спрятаться негде. В несколько мгновений он касается матраса только головой и пятками, словно сквозь него проходит электрическая дуга. Держила дони раскрытыми, вспоминает смутная часть его сознания. Не то чтобы он мог сжать кулаки. Когти выстреливают, словно длинные кости его пальцев медленно выдвигаются. И его зубы, его челюсть выпирает вперёд, забирая костную массу с затылка его черепа, где корчатся его воспоминания. он пытается схватиться за либи, но её зубы внзаются в его шею так, чтобы она могла утащить его в лес. Но он продолжает падать на пассажирское кресло одного из фургонов Дарана, где он прячется ниже уровня окна, а потом его ноги. Его пальцы ничто по сравнению с утончённой пыткой, когда его колени выворачиваются назад, и от давления таз готов треснуть пополам. Он мотает головой. Нет, пожалуйста, хватит. Он тянется к потолку комнаты в отеле, чтобы понять, что суставы его плеч позволяют ему теперь двигаться более по-собачьи. Жёлтая вспыхивает у него за глазами, переходя в дымчато-серое, а затем мягко чёрное, словно пепел ложится ему на лицо. Он потерял сознание. Он понимал, что происходит. Либе рассказывала ему: "Есть предел, за которым мозг отключается, чтобы защитить себя. Но знать не значит, что ты сможешь это остановить. В своём первом волчьем сне он скакал по миловому полю, и во всём этом месте не было достаточно воздуха, чтобы наполнить его лёгкие. Он проснулся, пиная ногами простыни, его когти продолжали цепляться за них. Он открыл глаза, и комната была полна запахов, полна историй, которые рассказывают запахи. У него годы уйдут, чтобы перепробовать каждый. Он поскрёб дверную ручку, чтобы выскочить в ночь, но не смог открыть её. Поэтому он бегал по комнате, пока не глянул в зеркало. Он не узнал себя. Он шагнул вперёд на своих тощих ногах, навалился передней частью на стойку, одной лапой царапая пластиковую раковину, и это не было реальностью, пока он не коснулся носом носа своего отражения и не отпрянул. действуя инстинктивно, совершенно не думая, он лает на того другого волка и отскакивает, испугавшись своего голоса. Отпрыгнув, он запутывается в плетёчках, повешенных на рейку, и по тому выдирается сильнее, больше слышит, чем чувствует, как рычит от отчаяния. Наконец он думает, что выпутался, но рейка и вешалки всё равно волочатся за ним. Теперь он целенаправленно грызается, борясь назад. Рейка превращается в щепки так быстро, что кажется, что она скорее делает вид, чем по-настоящему разлетается от стального укуса его челюстей. Племянник выплёвывает щепки, лапаищая их со стороны своего языка. Он чувствует в них лес. Он может ощущать дерево на вкус. Он снова зарычал, просто чтобы послушать этот глубокий рык. снаружи на парковке мотеля двое мужчин в защитных касках идут от грузовика к дверям женщина шумно вдыхает сигаретный дым возле автомата с кубиками льда на втором этаже вот-вот проснётся ребёнок поскольку он только что забрекал со сновидения мир полон такого чего он никогда и не знал слышались крохотные ножки в стенах мягкие крылы ле кружились вокруг лампочки и поверх всего Летучие мыши с их пронзительными криками племянник почувствовал, что его горло распухает. Он снова пошёл к двери, на сей раз чтобы просто ткнуться влажным носом в ручку. От неё по нему прошла искра, и он снова отпрыгнул, приземлившись задними ногами на кровать. Шкуры его дрожала от радости, от скорости, от голода. Но маленькое мусорное ведро было пустым. потому что вервольфы знают он легко ступил на постель, пахнувшую им, и затем ощутил что крутится, ступая лапами по мягкому. Когда он улёгся, свернувшись с носом к хвосту, глаза его были всё ещё открыты, всё ещё смотрели, смотрели покуда он мог. Не было ни паники, ни страха, это было словно падение внутрь себя. Когда его тётя вернулась с охоты с двумя большими белыми птицами в руке, державших их за лапы, она почувствовала это в воздухе, то, что случилось, и уронила птиц, чьи крылья раскрылись в падении. Она прижала племянника к себе, держала его всё крепче и крепче, говоря что дыша ему в грудь: "Ты знаешь, ты с каждым днём всё больше похож на него", говорит она теперь со своей стороны машины. Теперь они наконец официально вернулись в Арканзас. Племянник не знает, кого она имеет в виду, деда или дядю. Когда дорога кончается, племянник ведёт машину по траве, поскольку не хочет, чтобы это было правдой то, что случилось. Ибо тётя наконец кладёт руку на панель. Это значит, что ему надо остановиться. С тобой всё будет хорошо, говорит она. Они выходят из машины вместе. Трава волнами ходит под ветром. Его тётя в последний раз снимает одежду, просто позволяя ей упасть. Когда я буду вервольфом, я буду носить джинсовые шорты. Это тайные граффити, которые её племянник оставлял в тысяче туалетов по всему югу. Иногда он находит их, проводя пальцем по металлу. Я по-прежнему буду здесь, говорит его тётя, протягивая руку и беря его ладонь. прямо как дарн, говорит племянник. Обещания вервольфа ничего не стоят. Разве ты до сих пор не поняла? Его тётя улыбается. Ты даже говоришь как он, отвечает она, похлопав его по груди и на мгновение задерживая там руку. Во всех историях и фильмах есть человеческие следы, которые в конце концов становятся волчьими. На небесах вервольфов молодая трава просто смыкается снова. Волчица бежит по лугу, её настоящий муж ждёт её в тени деревьев, и позади стоит волк, делая снимки своим взглядом, сердцем, носом, своим пером. Трудно запомнить каждую отдельную вещь, но не это. Я никогда не сожгу этого любви. Это всё.